Глава 7. Сколько их вынесет бульвар? Партнёры и стейкхолдеры. Команда всегда сильнее одиночки, но именно в партнёрских отношениях часто скрываются главные риски. На основе своего опыта я хочу рассказать о типичных ошибках и опасностях. Одинокий волк или стая товарищей? Не существует официальной статистики, из-за чего разрушаются бизнесы. Но люди, которые профессионально занимаются банкротствами, называли мне цифру 95%. Именно столько компаний банкротится из-за внутреннего конфликта партнёров. Иными словами, в подавляющем большинстве случаев люди сами своими руками доводят бизнес до краха. Почему это происходит? От любви до ненависти один шаг. Когда близкие люди не могут договориться, то они начинают настолько ненавидеть друг друга, что готовы разрушить общее дело. Причём наиболее острые конфликты разгораются отнюдь не в больших корпорациях. В опасности любой бизнес, когда в нём уже появились деньги и есть что делить. Наиболее подвержен этому малый и средний бизнес, где участвует больше одного партнёра. Очень много операционных деталей и очень мало корпоративных документов. Взаимоотношения партнёров регулируются по нетейно. через договорённости. Не путать с договорами и джентльменские соглашения, которые к тому же часто не формулируют даже устно, а лишь неявно подразумевают. Подобная беспечность и наивность зачастую обходится очень дорого. В крупном бизнесе такое тоже бывает. Мы наблюдали картину битвы Прохарова и Потанина, раздел ленты и многое-многое другое. Но там за людьми стоят хотя бы армии профессиональных юристов, а в малом и среднем бизнесе Основатели часто рассчитывают только на себя. Что происходит, когда возникает недоговорённость с партнёрами? Во-первых, компании теряют свою стоимость. Как только становится известно, что крупные акционеры начали бадаться, как только эта информация просачивается на рынке, стоимость компании начинает падать. В публичных компаниях это видно по котировкам акций, а в частных в оценках потенциальных инвесторов и покупателей. Весь этот негатив, тяжёлая карма снижает оценку бизнеса, из-за чего появляются новые риски. Так что вражда очень невыгодна акционерам. Если в компании партнёры не выступают единым фронтом, неизбежно возникают стервятники, которые стремятся воспользоваться их взаимным недоверием и скупить этот бизнес по частям. Так выйдет намного дешевле. Кроме того, организовать скоординированный отпор попытке недружественного поглощения в условиях конфликта партнёров практически невозможно. На поле боя вообще выигрывают только стервятники. Хорошо ещё, если слетятся просто посредники и любители приобрести бизнес подешевле, а не откровенные рейдеры. Во втором случае основатели могут не получить вообще ничего, и всё это лишь потому, что один из партнёров решает сделать другому больно. К сожалению, во время конфликта люди редко сохраняют трезвомыслие и рациональность поступков. Ненависть обладает чудовищной разрушительной силой, и не только для бизнеса. Так что партнёрство это как женитьба, только сложнее. С женой иногда развестись гораздо проще, чем разойтись с партнёрами. И точно так же, как в личных отношениях, очень часто разводясь или прекращая партнёрство, люди превращаются в лютых врагов. Поэтому нужно понимать, что к партнёрству изначально нельзя относиться легкомысленно. Ни на старте, выбирая товарища по оружию, ни позже, ища инвестиции. Вы обязательно должны взвесить как можно более тщательно и безэмоционально, зачем вам этот партнёр, почему без него невозможно обойтись, и если невозможно, то есть ли более подходящий. Не подумайте только, что я призываю делать бизнес в одиночку. Чаще всего это не очень хорошая идея. Да, люди одиночки бывают. Им не нужно с кем-то советоваться. Они всегда могут принимать решения самостоятельно. В этом есть огромные плюсы и в то же самое время огромные минусы. Мы все не идеальны. У всех нас есть свои шоры, пробелы в знаниях или недостатки опыта. Любая команда всегда сильнее одиночки. Коллективный разум многократно усиливает каждого индивидуума. Команда всегда будет сильнее соперника-одиночки. Для того, чтобы найти идеальную пару, уместно сравнить поиск партнёров с браком по расчёту. Идеальные отношения складываются, когда одна из сторон обладает сильными качествами в той области, где другая слаба, и наоборот. Партнёры должны складываться в единую картинку, как пазл, и речь идёт не только о профессиональных качествах. Психологическая совместимость, этические нормы, политические взгляды будут иметь не меньшее влияние на качество этого партнёрства. Основа брака по расчёту брачный договор. У компании он называется акционерный договор. Когда вы на энтузиазме запускаете бизнес и вам кажется, что все люди братья, что у вас будет великое будущее и вы заработаете кучу денег, то омрачать этот возвышенный порыв какой-то бумажкой, кажется, отсутствием веры или почти предательством. Но когда вы трезвеете, уже поздно. Поэтому очень важно сформулировать и прописать все нюансы отношений. Все права и все обязательства в письменном виде, иначе расставаться будет очень больно. Почему возникают конфликты? Типичные причины. Перерост партнёров. Часто коллективы возникают хаотично. Например, два друга детства решают создать бизнес. Один приходит к другому и говорит: Слушай, ты программист, я программист. Давай вместе писать программы. Вдвоём же веселее, чем одному, и не так страшно. И вот они начинают вместе писать код и даже умудряются его кому-то продавать. Но вскоре возникает совершенно новая задача нанимать людей, выстраивать продажи, искать инвесторов и так далее. Оказывается, они не просто вместе программируют, а делают бизнес. И неожиданно распределение ролей меняется. Кто-то из них становится естественным образом более активным в коммуникациях, потому что он менее интроверт, лучше говорит и понимает людей, производит впечатление на клиентов и инвесторов. И этот активный программист становится лидером. Логика бизнеса выталкивает его наверх естественным образом. А его друг и партнёр, как писал софт, так и пишет. И вдруг более активный лидер компании понимает, что совершенно спокойно может нанять людей, которые будут писать софт, а без партнёра можно и обойтись. Конечно, очень часто в такой ситуации возникает много противоречий. Кому-то завидно, кому-то обидно. Друг-интроверт говорит: "А что ты командуешь? Мы же оба тут основатели". А друг-экстраверт отвечает: "Раз так, давай уже включайся в бизнес. Софт нам и наёмные люди напишут". Люди часто перестают понимать друг друга, и между ними вспыхивают конфликты. Учитывая, что на старте наши два товарища вряд ли составили грамотный акционерный договор, поскольку делить тем было нечего, их бизнес обречён. Лучший вариант для них приход большого инвестора, который заплатит денег и решит этот конфликт на корню, конечно же, в свою пользу. Но и с венчурными инвесторами-партнёрами всё непросто. Опасные венчурные деньги. Часто партнёры появляются на этапе привлечения денег. Например, основатель компании придумал идею, запустил её и создал команду. Он всё сделал прекрасно. И, естественно, чтобы всё это сделать, ему нужно было финансирование. И он идёт на рынок и ищет денег. Ключевой вопрос у кого он берёт деньги и на каких условиях. Обычно на начальном этапе никто об этом не думает. Соответственно, через какое-то время могут возникать разные сценарии. Сценарий номер 1. Всё хорошо. Компания растёт, команда растёт, основатель всё меньше и меньше влияет на компанию, и её в какой-то момент решают просто отжать новые акционеры. Основатель начинает терять своё влияние на бизнес именно за счёт того, что всё хорошо. Инвесторы-то думают, что бизнес растёт естественным образом, а без основателя можно и обойтись. Конечно, он начинает сопротивляться, и мы получаем акционерный конфликт. Хрестоматийный пример история Стива Джобса, которого выгнали из основанной им же компании. Причём ключевую роль в его увольнении сыграл Джон Скалли, человек, которого когда-то Джобс лично уговаривал стать CEO. Apple повезло, что много лет спустя Джобс вернулся и сумел вывести компанию из кризиса. Но подобные хэппи-энды случаются крайне редко. Сценарий номер 2. Всё плохо. Партнёры решают убрать основателя и заменить его на кого-то другого. Помешать им зачастую невозможно. Венчурные фонды, как правило, профессионально подходят к партнёрским отношениям в компании, то есть они создают себе максимальное количество прав и минимальное количество обязанностей. Все эти права могут работать как в плюс, так и в минус для бизнеса. Например, в минус может сработать, когда они как партнёры возьмут такие огромные права, что остальные партнёры окажутся абсолютно бесправными. То есть только венчурные инвесторы принимают решения, а основатели команды должны соглашаться. В этом случае может произойти такое, что все остальные партнёры потеряют интерес к компании. Им проще будет бросить и начать с нуля. Это не такая уж и редкость. Я неоднократно наблюдал, как глупость и жадность VC загоняла основателей в угол и приводила к гибели вполне успешных компаний. Разные взгляды акционеров. Нередко у партнёров оказываются разные взгляды на то, как развивать бизнес. Кто-то хочет компанию продать сегодня, кто-то хочет на IPO пойти, кто-то получать дивиденды. А самый плохой вариант, когда кто-то из акционеров решает забрать компанию себе и в стремлении выкупить контрольный пакет Начинаете использовать внутреннюю информацию, чтобы вытеснить других акционеров. В этом случае начинается мощнейший конфликт, который скорее всего закончится тем, что бизнес придёт к банкротству. Когда начинается драка, работа компании неизбежно начинает страдать. Падают выручка и прибыль. Энергия, которую акционеры могли бы направить на создание каких-то новых идей, концептов и помощи бизнесу, идёт не в плюс, а в минус. Нет ничего важнее для компании, чем это единство партнёров. Допустим, в компании есть разные акционеры. Одни смотрят на рост капитализации компании. Им важно, чтобы капитализация компании росла на 15-20% в год. Они не хотят этот бизнес продавать здесь и сейчас, но в то же время есть миноритарии, которые хотели бы продать свои доли и выйти в кэш. Им кажется, что компания достаточно подросла, И они хотят зафиксировать свою прибыль, но никто не покупает долю, хотят купить целиком компанию. Когда компания продаётся целиком, ты всегда получаешь больше денег. Как удовлетворить обе стороны? Тут нет однозначного ответа, но есть принцип открыто говорить и обсуждать. Не делать ничего тайком и уж тем более не договариваться за спиной партнёров с третьей стороной. Поверьте, от этого пострадают все. Недовольство топ-менеджеров. Топ-менеджеры в компании являются такими же партнёрами, как акционеры, даже если это не закреплено юридически. От них зависит, насколько успешным будет бизнес, и точно так же они могут его загубить, предать, слить важную информацию одному из участников конфликта или внешнему захватчику. Как-то раз мы занимались сделкой по приобретению одной компании. Её акционеры в своё время пообещали топ-менеджменту опционы, Но когда пришёл покупатель, жадность пересилила, они решили отменить их и забрать все деньги себе. То есть попросту обманули своих людей. Конечно, всё закончилось тем, что все менеджеры перешли на сторону покупателя, сообщив ему детали, о которых акционеры хотели бы умолчать. Естественно, стоимость компании тут же упала и стала гораздо меньше, чем получили бы владельцы, даже если бы они выполнили свои обещания. А менеджмент же получил опционы, но уже от нового работодателя. Партнёры это люди, которые влияют на бизнес. Нет ничего более важного, чем отношения между ними. Если у топ-менеджмента нет причин быть лояльными, то они могут очень сильно повлиять на любую сделку. Если акционеры с ними не в одной обойме, то продать бизнес даже за те деньги, которые он реально стоит, не получится. Как правильно выбирать партнёров и инвесторов? Самая идеальная ситуация это на этапе бизнес-плана просчитать, сколько денег вам нужно и соответственно, какие требуются люди. Тогда вы сразу понимаете, какую долю можете отдать и что потребовать от этих людей взамен. Теперь вы можете выбирать партнёров и инвесторов. Репутация исключительно важна. Всегда старайтесь брать умные деньги, а грязные и опасные обходить стороной. Российский рынок не так уж велик. При минимальном желании не трудно навести справки и узнать, за кем из инвесторов водятся истории, когда они заходили в компании и постепенно вытесняли из них основателей. Когда это происходит один раз, то может быть случайностью, но когда повторяется из раза в раз, это уже закономерность. Выбирать инвесторов нужно с той же тщательностью, как и жену. В идеале он должен поднимать стоимость твоей компании одним только фактом появления в твоём бизнесе. Но точно так же есть персонажи, с которыми приличные люди не захотят оказаться в одной компании. Почему же предприниматели берут эти плохие деньги? Чаще всего потому, что сами себя загоняют в безвыходную ситуацию, когда нужно или привлекать инвестиции, или закрывать бизнес. Если основатель довёл ситуацию до того, что получает деньги только от одного конкретного человека, то ему не поможет даже акционерный договор. Потому что в один прекрасный момент инвестор предложит его пересмотреть или перестанет выделять финансирование. Поэтому нужны точный расчёт и финансовая устойчивость, чтобы дожить до появления умных денег. Основная роль основателя обезопасить компанию То есть его наивысшим интересом должен являться интерес компании, а не акционеров и даже не свой собственный. Если при привлечении партнёров основатель не учёл интересы компании, то он может попасть в такие ситуации, когда появятся мажоритарии, которые заставят его делать всё, что угодно. Внутри компании возникают абсолютно разные персонажи, от основателя до случайного инвестора-миноритария. от топ-менеджмента до крупного инвестора-мажоритария. Очень много игроков, и чем дальше вы продвигаетесь, тем в более сложные шахматы начинаете играть. Итоги. Найди себе партнёра. Первое. Если есть возможность начать бизнес в одиночку, партнёры не нужны. Очень часто люди привлекают партнёров не потому, что они им действительно нужны, а потому что боятся действовать в одиночку. Они рассчитывают, что найдут партнёра, и тот решит все их проблемы. Они на самом деле ищут волшебника. Они рассчитывают, что он знает что-то, чего не знают они. Но если бы они честно покопались и посмотрели своему страху в глаза, то выяснилось бы, что на самом деле могут всё сделать сами. Поэтому нельзя делать бизнес с друзьями и жёнами. У тебя могут сложиться дружеские отношения с партнёром через годы, но запускать бизнес с тем, кем дружишь, нельзя. Есть, конечно, счастливые исключения, но это просто везунчики. Второе. Партнёрство это брак по расчёту. Часто партнёрства возникают из-за случайных факторов. У кого-то не хватает компетенций, у кого-то силы характера и воли. Всё это плохие поводы. Нужно чётко понимать на берегу, кто за что в этом партнёрстве отвечает и в него привносит. Это могут быть деньги, связи, знания и умения. Когда партнёры чётко понимают, чего друг от друга хотят, то они могут зафиксировать эти договорённости на бумаге. Миллионы прекрасных бизнес-идей были погублены лишь потому, что партнёры на старте не стали договариваться, а начали делить деньги лишь после того, как они появились. Третье. Партнёры всегда победят одиночку. Несмотря на все риски, партнёрские отношения в бизнесе нужны и необходимы. Команда всегда сильнее одного человека, если внутри её не разрывают конфликты. Люди не могут друг без друга. Это факт. Но они должны быть честными друг с другом, должны чётко понимать ценность каждого члена коллектива и иметь общие взгляды на будущее.